Глава девятнадцатая Казалось, ничего не происходило, целую вечность. Настала ночь, время сна. Док обошел весь дом, оба этажа, и везде включил свет, во всех комнатах. А потом свет разом погас. Всюду. Движок? Разумеется, движок топливо для мотора, от которого работал генератор, должно было хватить еще на несколько дней. Но либо мотор, либо сам генератор вышли из строя. Враг захватил нового хозяина. Кого, например? Мышку. Наверное, мышку домашнюю, если такие водятся в подвале, а может быть и полевку, которая смогла туда пробраться. Скорее всего, она залезла под кожух мотора и там погибла. По всей видимости, сельце ее разметало по коллектору. Теперь уже не было смысла заново включать двигатель, у врага хватит и других мышей. А, возможно, для этого и не нужна мышка. Ведь даже насекомое, направляемое мощным интеллектом, способно ценой собственной жизни вызвать остановку мотора или генератора. Итак, темнота. Как бы то ни было, он обязан бороться со сном. Сон означает конец всего. Вышла луна. Луна в три четверти. Но она светила очень ярко в ясном звездном небе. Из окон были хорошо видны окрестности заброшенной фермы. Лунного света оказалось достаточно, чтобы ходить по комнатам, по крайней мере, без риска споткнуться обо что-нибудь и сломать себе шею. У Дока имелся карманный фонарик, но даже с запасной батарейкой он не сможет держать его включенным всю ночь. Придется использовать его лишь время от времени. Сколько он сможет бороться со сном? «Я еще сутки», – подумал он, – «выдержать можно, хотя в прошлую ночь я спал мало и чувствую себя очень усталым». Он проголодался, но решил ничего не есть. Еда повышает сонливость, особенно если человек устал. Голодному легче оставаться без сна, чем сытому. Во всяком случае, до того момента, пока голод или дурное питание его не ослабят. Здесь такого не случится. Он знал, что может обходиться без еды дольше, чем без сна. Док рассказывал по комнате, стараясь сосредоточиться. Надо принять ответные меры. Но как? В чем уязвимое место врага? Интересно, он бестелесен или имеет собственное тело, скажем, спящее? в моменты, когда он вселяется в хозяина. Должно быть, у него все-таки есть собственное тело. Во-первых, Док не мог себе представить бестелесное существо. Во-вторых, он сейчас вспомнил одну странную деталь самоубийства Зигфрида Гросса. Той ночью из холодильника Эльзы Гросс исчезли кастрюля с супом и судок с подливой. Вряд ли Гросс полностью съел их. А выливать их в раковину – у него было еще меньше поводов. Но ведь эти продукты представляют собой базовые ингредиенты питания любого существа с химией тела земного типа. А может быть, гроз прежде чем покончить с собой был использован для кормления врага? Это звучало абсурдно, но что из всего происходившего не выглядело чудовищным абсурдом? Во всяком случае, это было возможно. Док вышел на кухню и на короткое время включил фонарик, чтобы сварить себе еще кофе. Когда кофе был готов, он сел с чашкой в кресло, освещенное ярким лунным светом. Где находится тело врага? Вполне возможно. Поскольку должен быть предел диапазона его действия, оно где-то рядом. Очевидно, дом был эпицентром его активности. Поэтому вероятно, что тело где-то в окрестностях дома, а скорее всего внутри дома. Может быть, здесь и проходит линия его контратаки. Как только станет светло, он тщательнейше обыщет дом и застрелит все живое, что встретит. Это была длинная-длинная ночь. Самая тоскливая и одинокая ночь в его жизни. Но она закончилась. Когда достаточно рассвело, он внимательно осмотрел весь дом, каждую комнату, от подвала до чердака. Док, разумеется, не знал, что именно он ищет, и если только враг не мог обратиться, например, в маленький домашний предмет или стать невидимым, а в том и в другом он сомневался, то оставалось сделать вывод, что врага в доме нет. В подвале он убедился, что его догадка по поводу генератора была верной, нечто вроде мыши проникло под кожух и теперь превратилось в красную жижу. Он, конечно, мог все это убрать и снова включить движок, Но какой смысл? Если враг не хочет, чтобы у него было электричество, найдется еще что-нибудь маленькое, способное забраться под кожух, чтобы все выключить, как только док начнет подниматься по лестнице. За всю эту беспокойную ночь ему удалось найти лишь одно решение. Враг теперь стал беспомощным пленником, поскольку от любого хозяина он может избавиться, лишь умертвив его. Значит... Теперь у Дока появился шанс перехватить инициативу. Если бы ему удалось ранить и захватить в плен, или просто захватить в плен того хозяина, который может быть использован против него, и сохранять его в живых, чтобы исключить всякую возможность его смерти, тогда враг на время станет беспомощным. А сам он за это время сможет беспрепятственно выбраться в город. Но вот будет ли у него такой шанс? Он посмотрел на потолок и, увидев мотылька, вдруг ощутил смутную надежду. Может, это он? Мотылек, конечно, безопасен, но враг мог контролировать его, например, использовать как шпиона. Он осторожно встал и пробрался в кладовку, закрыв за собой дверь. Там док принялся мастерить очень грубый сачок для ловли бабочек. Он согнул вешалку в некое подобие кольца, затем... Разорвал спальный мешок, чтобы вынуть оттуда кусок марли, служащий в качестве накомарника. Этот кусок марли он ухитрился прикрепить к согнутой вешалке, в результате чего появилось очень приблизительное подобие сачка. Мотылек все еще кружил. После нескольких неудачных попыток Дог все-таки поймал его, стараясь не поранить крылышка. На кухне он нашел коробок спичек и опустошил его. После этого он посадил туда мотылька и закрыл коробок. Мотылёк проживет там какое-то время. Достаточно, чтобы док успел убежать в город. Разумеется, если мотылёк. Впрочем, это легко выяснить. Взяв дробовик, он открыл дверь и шагнул наружу. Оглядевшись вокруг, он не увидел ничего подозрительного и опасного. И в небе как будто тоже. Он глубоко вздохнул и пошел. Сделав несколько шагов, он снова взглянул на небо. Ястреб. Большой ястреб взмывал в небо кругами. В следующий миг он нырнул вниз с явным намерением убить Дока, а не просто загнать его обратно в дом. Док вскинул дробовик и нажал на курок как раз вовремя. Ястреб был в восьми или десяти футах от его головы. Он падал со свистом, как управляемый реактивный снаряд. Брызнула кровь, полетели перья, попав ему прямо в лицо то, что осталось от птицы, врезалось в землю в двух шагах от дока. Он бросился к дому, там он смыл с лица кровь и отряхнулся, затем открыл спичечный коробок и выпустил невинного мотылька. Идея была неплохая, но, похоже, враг не собирался дать ему уйти так легко.